Глава восьмая. Только одно на уме. Леард. «Это Айсель не так проста, какой кажется», — хмыкнул брат, сидя пятой точкой на подоконнике и болтая ногами в воздухе, как маленький. «Так смешно злиться, ты бы её только видел». «А я и так видел», — ответил мысленно. «А ещё слышал». Мы находились в одной из пустующих аудиторий, в которой кроме нас двоих больше никого не было. Мне хотелось побыть одному, поэтому я пришёл сюда, а брат просто увязался следом. С детства за мной ходил по пятам. Уже вырос, привычки остались прежними. «Знаешь», — не унимался он, — «а ведь эта Магиана тебя терпеть не может». «Это ничего для неё не меняет», — ответил я, не проявляя ни единой эмоции в голосе. «Сегодня я для неё враг номер один, а завтра она сама будет бегать за мной, желая получить хоть каплю моего внимания. Очень надеюсь, что её брыкания продлятся как можно дольше. Не хочу ручную куклу, заглядывающую ко мне в рот». «А как же твоя послушная Асира?» — усмехнулся Карась с самого начала, недолюбливая обращённую мной девушку. Я решил, что когда Айсэль примет от меня монету, Асира обретёт свободу. Договор между нами будет разорван. Ответил я, устремив взгляд на брата и замечая шок на его лице. «Серьёзно?» — выпалил он. «То есть ты сейчас не шутишь? Ты действительно отпустишь свою серую мышку на волю?» «Чему ты удивляешься?» — качнул я головой. Я и не собирался держать её при себе вечно. Всему когда-то приходит конец. «Так-то оно так!» — согласился Кай. «Но буквально вчера ты злился на меня за то, что я предлагал тебе взять новую Магиану. А сегодня уже от Асира отказываешься. Ты здоров? Прекрати поясничать Недовольно поморщился я. Даже в мыслях не было. Просто я тут подумал, а если кровь Айсель не сможет тебя насытить, что будет дальше? Ты её не получишь. Усмехнулся я, замечая разочарование в глазах брата. Даже не старайся. Я вообще-то просто спросил, буркнул Карай. А я просто ответил, улыбнулся я. Кстати, оживился брат, мама передала послание, что вечером ждёт нас на ужин. «Иди без меня», — ответил я. «Вечером я занят». «Это чем же?» — прищурился Кай. «Это может быть важнее ужина в кругу семьи». Я назначил тренировку на вечер, не могу её отменить. Невозмутимо пожал плечами, прекрасно понимая, что сейчас посыпется куча вопросов. «Или не хочешь? А тренировка случаем не с Магианой или да? Брат проницателен, этого у него не отнять. «Ты откажешь маме?» «Нет, я, конечно, прикрою тебя, но ты же понимаешь, что от неё ничего не утаить. А ты будь как можно более убедителен». Я направился на выход, понимая, что матушку сложно провести. Это при посторонних она вся такая сдержанная и величественная, одним взглядом отбивала желание раскрывать рот. А в домашней обстановке суетливая и заботливая домохозяйка, готовая за своих детей перегрызть горло даже нашему отцу. Он лишний раз старался с ней не связываться, зная, что всё равно проиграет. Временно оставляя Карая за старшего, я вернулся в свою комнату общежития. Мне хотелось остаться одному. Хоть пару минут побыть в одиночестве, чтобы унять мысли о ледяной магиане, не дающей покоя со вчерашнего дня. За что рифокна я опустился в кресло, откидывая голову на спинку и прикрывая веки. Образы вновь плавно потекли перед глазами, возвращая меня на утреннюю тренировку, где я, стоя возле Айсель, не мог отвести от неё взгляда. Было в ней что-то необычное, что-то такое, от чего хотелось смотреть, не отрываясь. «Немного терпения, и ты будешь моей», произнёс я мысленно, едва ли не сходя с ума от лёгкого порыва ветра, который подул в мою сторону, принося с собой запах айсель. Он был таким притягательным, таким манящим. Уверенность, что кровь ледяной эмагианы на вкус ещё лучше, чем я мог себе представить, росла с каждой секундой, как и желание испить её. «Господин», Асира появилась неожиданно, вызывая внезапное раздражение. «Я могу что-нибудь сделать для вас?» Её податливость, что мне всегда в ней нравилось сейчас же, наоборот, нервировала. «А может, всё дело было в том, что я хотел другую, которая нос от меня воротила? Мне ничего не нужно», — ответил я, даже не оборачиваясь в сторону обращённой вампирессы. «Вы сегодня не звали меня?» — тихо произнесла Асира, заставляя недовольно вздохнуть и открыть глаза. «Именно». Мой голос был тихим, но от него девушка сжалась, как от удара. «Я не звал тебя. Тогда почему ты здесь?» «Просто... Просто я подумала, что вы голодны», — сбивчиво ответила она. «Мне ничего не нужно». Повторил я ещё раз, через секунду слыша удаляющиеся шаги. Всю расслабленность где я витал в приятных воспоминаниях, как ветром сдуло, оставляя в воздухе едва ощутимый запах осиры. Внезапно, сам от себя того не ожидая, я поморщился, понимая, что не хочу его чувствовать рядом с собой. Скоро его и так не будет рядом со мной. Обращённая должна найти себе того, кто станет ей мужем. Она вправе иметь семью, и я не смогу ей этого дать. До самого вечера я следил за академией, наблюдая со стороны, как ведут себя молодые вампиры с магианами. Увиденное меня вполне устраивало. Никаких грязных намёков, хотя девушки упорно пытались именно их и добиться. Парни были сдержанны, хладнокровны, умеющие держать лицо. Я точно знал, что у каждого вампира была та, кто удаляла его жажду и желание тела. Поэтому не стоило так сильно переживать, что кто-то из них сорвётся. Но контроль всё же необходим, так безопаснее для всех. «Может, ты всё-таки передумаешь?» — двигал бровями Карай. «Мама, наверное, так старалась, готовила». «Иди уже!» — рыкнул я на брата. И поцелуй её от меня. «Обязательно», — хохотнул он, вызывая у меня подозрение, что этот болтун точно ляпнет лишнего. Оставалось чуть больше часа, и я, не вынося мучительного ожидания, отправился на крытую тренировочную площадку, намереваясь убить время до появления Айсель. Скинув рубаху, я открыл шкаф, на котором стояла охранка, и взял первый попавшийся меч. Для вампиров владение оружием было первостепенной важностью, особенно для аристократии, ведь они не обладали столь редкими способностями, как высшие. Да и то не каждый высший мог похвастаться своим даром, который, к слову, никогда и ни у кого не повторялся. В нашей семье только отец мог похвастаться своими способностями. По его желанию, из ладоней просачивались щупальца самой тьмы, а такое по первому велению своего хозяина. Я уже достиг того возраста, когда дар просыпался, но пока никаких существенных изменений во мне не проявилось. Может, всё дело в том, что я не пробовал кровь высших, ведь мама иногда баловала отца, позволяя ему слишком многое. Сосредоточившись, махал мечом, вкладывая всю ловкость и мастерство, чувствуя, как приятно разогреваются мышцы. Дыхание ровное, каждое движение отточено многолетней практикой, ведь я с самого детства держал закалённую сталь в руках. Так увлёкся, что не сразу ощутил на себе взгляд. не Её взгляд. Не прекращая тренировки, скосил глаза в сторону, замечая Айсель, стоящую в дверях. Она наблюдала за мной, не выказывая ни единой эмоции. «Нравится увиденное?» — спросил я, поворачиваясь к ней корпусом. «Преследующий кошмар не может нравиться», — было мне ответом. «И неважно, какая у него оболочка. Но ведь этот самый кошмар может поменять о себе мнение». Я испытывал волнение от её появления, что лишний раз доказывал, эта девушка особенная. «Как сказал всем известный здесь Карай Танеш?» Ледяной голос коснулся моего слуха. «Не в моём случае. Я пришла отработать наказание, не будем оттягивать». «Как скажешь». Мои губы тронула лёгкая улыбка. «Раздевайся». «Что?» Возмущённо рыкнула Айсель, смотря на меня своими глазищами, в которых плескалась синего магии. «Я имею в виду сними джемпер», — хмыкнул довольно. «А ты что подумала?» «Девушки», — вздохнул я, издеваясь и получая от этого несказанное удовольствие. «Вечно у вас только одно на уме».